Глава 9 Но «Ну целуй меня, целуй, хоть до крови, хоть до боли, Не в ладу с холодной волей кипяток сердечных струй». Сергей Есенин Тамерлан опоздал на двадцать минут, но этого было достаточно, чтобы увидеть закрытые двери учебного корпуса и тёмные окна аудиторий. Все студенты разошлись. Женя не стала ждать его, он только надеялся, что ей хватило здравого смысла присоединиться к какой-нибудь группе ребят. Тамерлан постучал в окно и тут же увидел выглянувшего дядю Мишу. За те дни, что старший следователь приезжал за Женей, он часто попадал на его дежурство. Поджидая конца лекции, они вместе курили, разговаривали. Тамерлану нравился дядя Миша. Мужчина многое подмечал, но даже он не мог дать какой-либо значимой информации по поводу убийства В те ночи дядя Миша ничего необычного не видел. Никаких посторонних по округе не шаталось, машин не приезжало. Дядя Миша открыл дверь и вышел на парадное крыльцо. Мужчины обменялись рукопожатием. «Ушла ваша Евгения Георгиевна». «Давно?» «До минут с десять назад». Тамерлан закурил и протянул у дяди Миши. «Одна ушла?» «А то. Правда, здесь до последнего одна студентка околачивалась. Думаю, Евгения Георгиевна её нагнала». «Надеюсь. Пойдёте следом?» «Вряд ли это имеет смысл. Она уж, наверное, должна быть в пяти минутах от выхода из парка. Съезжу-ка я к остановке, дядя Миша». «Давайте, товарищ следователь, а я буду тут ухо востро держать. Если что, сразу позвоню вам. Телефон ваш у меня есть». Мужчины распрощались, и Тамерлан резко дёрнул машину с места. Когда он, проскочив площадь напротив входа, выехал на подъездную дорогу и вдавил быстро педаль газа, из леса прямо под колёса рейнджеровера выбежал какой-то человек. Тамерлан едва успел вывернуть руль вправо и резко нажать на тормоз. Он смачно выругался, вылезая из машины, и подошёл к человеку. В фигуре, распластавшейся на земле, он узнал Женю. «Женя, эй, ты цела?» Он присел на корточки рядом с ней. Она открыла глаза, которые зажмырила от испуга, и уставилась на Тамерлана. тамирлан не это вы?» «Я, конечно. А ты кого ожидала увидеть?» «Маньяка». Он помог ей сесть, а потом и встать. Женя, едва перенеся вес на ушибленную ногу, вскрикнула. Колено простреливало острой болью. «Идти можешь?» «Наверное». Она оперлась о руку Тамерлана, и он помог ей сесть в машину. «Какого чёрта ты попёрлась в лес одна?» — зло спросил он. Я думала, после моих слов вы больше не приедете. Тамерлан зло посмотрел на неё. У нас же амнистия по четвергам. Поэтому, чтобы глупые дети не говорили в другие дни, в четверг я всегда здесь. Вы опоздали. Женя почувствовала, как щёки залил румянец. Я задержался в управлении. Я звонил тебе, но у тебя телефон отключён. Кажется, батарейка села. Если в следующий раз у тебя сядет батарейка, а я опоздаю, чтобы оставалась с дядей Мишей, пока я не приеду. Поняла? «Да». Тамерлан сделал глубокий вдох, будто пытаясь сдержать собственный гнев. Женя вдруг встрепенулась. «Там, в лесу, Оля. Нужно что-то делать». «Какая Оля? Что вообще случилось?» Женя быстро рассказал ему всё. «Поехали на ту сторону парка. Я сейчас узнаю, кто сегодня из оперов дежурит». Тамерлан тронул машину с места и тут же начал кому-то звонить. Закончив разговор, он спросил. «За вами точно кто-то шёл? Ты видела?» Женя отрицательно покачала головой. «Я только слышала скрип снега под чьими-то ногами, и всё. Оля тут же убежала, а я упала. Когда поднялась, её уже нигде не было. А потом, мне кажется, я просто сильно перепугалась, бросилась бежать, не уверена, что кто-то меня преследовал. Скорее всего, я всё придумала». Зазвонил мобильник Тамерлана. Выслушав говорящего, он повесил трубку и сказал Жене. «Можешь не волноваться. Цела твоя студентка». Она неслась через парк, как угорелая, и премехонька выскочила на одного из дежурных. С ней всё в порядке. «Слава богу», — с облегчением вздохнула Женя. «Сейчас мы подъедем к полицейским, и я быстренько переговорю со студенткой. Но, думаю, она, как и ты, никого не видела, а просто сильно испугалась». Так и было. Никто за Олей не гнался и не преследовал. Когда она наткнулась на полицейских и рассказала им всё, один из них отвёл девушку в их дежурную машину, а второй отправился осматривать парковую дорогу и разыскивать Женю. Ничего подозрительного он не увидел и не услышал. Если кто-то и ходил по лесу, следя за Женей и студенткой, то теперь его явно спугнули. Завтра, когда рассветёт, полицейские поищут следы среди деревьев. Сейчас же ничего не оставалось, как ждать утра. Оля оправилась от испуга. Тамерлан предложил подвести её до метро, последний автобус уже ушёл. Дорога была абсолютно пуста, и до города доехали в считанные минуты. Женя попрощалась с Олей и устало откинулась на спинку сиденья. «Сейчас мы заедем к тебе, Женя. Возьмешь что-нибудь из вещей и поедем ко мне на дачу. Это недалеко». «Зачем это?» — встрепенулась она. «Тебе нужно отдохнуть от всей этой истории. У тебя завтра нет пар, и потом два выходных. Так что поживешь за городом, придешь в себя». «И я не уверена, что это хорошая идея, Тамерлан Язович. Не спорь». И она не стала. Через некоторое время Женя спросила. «А вы что же, не работаете завтра? Возьму отгул». «Завтра день полиции, всё равно толком не поработаешь, все будут отмечать. Дело пока не двигается с мёртвой точки, так что в выходные мне нужна спокойная обстановка, чтобы как следует пораскинуть мозгами». До дома жени добрались быстро. Она всё ещё прихрамывала. Когда они зашли в квартиру, Тамерлан предложила смотреть её колено, но Женя, смутившись, отказалась. «Я сама справлюсь». «Рану обработай», — кивнул он на порванные джинсы. Женя скрылась в спальне, разделась и тщательно осмотрела больное колено. Оно было ободрано до крови и слегка припухло. Но всё выглядело не так страшно. Женя нашла в аптечке перекись и мазь от воспаления, тщательно обработала место ушиба. Краем муха она слышала, как следователь разговаривает с кем-то по телефону. Быстренько переодевшись в другие джинсы и тёплый свитер, она покидала в сумку кое-какие вещи, которые могли ей понадобиться в выходные, проскользнула в ванную и собрала туалетные принадлежности. «Я готова». Вошла она на кухню, где словно у тебя дома распоряжался Тамерлан. «Прости, я тут чуток похозяйничал», — кивнул он надымящийся в чашке кофе. «Нам ещё как минимум час ехать, нужно взбодриться». «Ничего, будьте как дома. Что с ногой?» «Жить буду». Тамерлан стоял, прислонившись к столу, а Жене нужно было присесть, чтобы лишний раз не нагружать колено. Он отпил кофе, внимательно глядя на Женю. «Да не смотрите вы на меня так», — не выдержала Женя и, нервничая, затараторила, говоря «всё быстрее и быстрее», «Знаю, что вы думаете. Мол, сама нашла себе приключение. Но я была уверена, что вы не приедете. Из-за моих слов. Да и раньше вы никогда не опаздывали. Что мне было делать? Не в аудитории же ночевать? К тому же студенты только-только ушли. Я собиралась их догнать и идти вместе. Да ещё этот проклятый телефон сел. Страшно, конечно, было туда идти, но ведь теперь там полиция дежурит. А потом Оля Игоря ждала. А потом эта графиня. Я сама не видела, а она увидела. И шаги... «Завизжала и давай бежать. А ещё эта коряга под снегом не видно, а она прямо посреди дороги. А потом я думала, что этот маньяк поймал меня и сейчас будет убивать. А это вы оказались». «Ну извини, что разочаровал», — рассмеялся Тамерлан, разводя руками. «Строчишь, как из пулемёта, ничего не разберёшь и как ты только лекции читаешь». «На лекциях я не нервничаю и не оправдываюсь». «Это значит, ты сейчас так оправдывалась? Я же вижу, что вы меня осуждаете». «Да не осуждаю я тебя, Женя». Я очень за тебя боюсь. И пусть ты, скрипя зубами, и готова видеть меня только по четвергам, но мне главное знать, что с тобой ничего не случилось. Да какие уж тут четверги!» Сказала она, глядя на следователя снизу вверх. «Я же согласилась ехать с вами на дачу». «Кстати, о даче. Бегом допиваем кофе и помчались». Женя послушно осушила свою чашку. «Готова?» «Да». «Что-то не так?» «Спасибо, что приехали за мной сегодня». Женя резко поднялась и, встав на цыпочки, обвела, вдруг шею Тамерлана обеими руками, прижалась губами к его губам. Он обнял её за талию и через мгновение отстранился. Лукаво глядя на неё, спросил. «Это ещё зачем? Или ты привыкла всех так благодарить?» Я вдруг подумала, что если меня завтра убьют, а я так и не сделала того, что больше всего хотела сделать. «Никто тебя не убьёт. Я не позволю». Он крепче обнял её, и они слились в долгом поцелуе. «Ох, Евгения ты, моя Георгиевна, не разберёшь тебя. То ты меня вон выставляешь, то на шею кидаешься. И что мне с тобой делать? Любить?» До дачи добрались уже далеко за полночь. Несмотря на выпитый кофе, Женя уснула почти сразу же, как села в машину. Сказались пережитый страх и усталость после трудового рабочего дня. Она отключилась и проснулась только, когда услышала, как дверь автомобиля захлопнулась за вышедшим Тамерланом. Женя взглянула в окно и увидела, что они остановились перед каким-то домом, откуда навстречу следователю вышел пожилой мужчина. Они стояли на крыльце, курили и о чем-то беседовали. Спустя несколько минут мужчины распрощались, и Тамерлан направился к машине. «Проснулась?» — улыбнулся он, садясь за руль. «Кто это?» — кивнула Женя мужчину, провожавшего их взглядом. «Сосед по даче и друг Леонид Семенович Аверин. Завтра я вас познакомлю». Они проехали чуть вперёд и через несколько участков остановились, въехав на территорию Тамерлановой дачи. Ворота были открыты, и Тамерлан поставил машину под навес на забетонированную площадку. Женя заметила, что в доме на первом этаже горел свет. «Там кто-то есть?» Почему-то перспектива провести выходные на даче с кем-нибудь из родственников Тамерлана её не радовала. Женя вдруг подумала, что ничего толком о нём не знает, кроме того, что он был женат и имеет взрослого сына. «Может, там сын?» «Нет там никого, Женя. Я ещё из Москвы позвонил Леониду Семёновичу и попросил его открыть дом и включить отопление, иначе мы с тобой здесь замёрзнем». Тамерлан помог Жене выбраться из автомобиля, и они направились в дом. Дача была небольшая, и на фоне белоснежного пейзажа напомнила Жене горное шале. Дом сложен из добротного дерева, небольшое крыльцо с верандой, куда вели три ступеньки. Скат крыши с одной стороны доходил почти до самой земли, на первом этаже большие панорамные окна — На втором окна поменьше. Над крыльцом нависал незастеклённый балкончик второго этажа. Зайдя в дом, Женя оказалась в просторной гостиной, у противоположной от входа двери был сложен настоящий камин. Справа от входа деревянная лестница убегала вверх. Слева, чуть впереди, виднелась дверь в соседнее помещение. Видимо, на кухню. Женя сразу почувствовала себя как дома. Гостиная была светлой и уютной. Деревянные панели и массивные потолочные балки отлично сочетались со светло-молочными стенами. Было видно, что над дизайном дома трудился профессионал. «Ого!» — ахнула Женя, беззастенчиво отправившись на экскурсию по дому. «Отчего стесняться? Ей здесь жить три дня». «Нравится?» «Как в кино. И камин настоящий?» «Настоящий каменный. Завтра растопим». «Невероятно. Я как будто в Швейцарии. Не знала, что у полицейских такие дачи». «Вы всё сами здесь придумали, Тамерлан Язвич?» «Ты мне льстишь, Женя. Дача семейная. Когда-то здесь был старый щитовой домик, продуваемый всеми ветрами. В детстве мы с сестрой и братом здесь проводили лето, а зимой в доме жить было невозможно, жутко холодно». «Значит, у вас есть сестра и брат?» «Да, я самый старший». «А ваши родители живы?» «Нет, Женя, умерли. Погибли 15 лет назад в катастрофе». Они как раз ехали на дачу, когда пьяный водитель вылетел навстречу. Лобовое столкновение. Они оба погибли сразу. И тот водитель тоже. «Простите, мне так жаль». Ничего, давно это было. Дача долгое время пустовала, дом почти развалился. Зара, моя сестра, всё мечтала отстроить новый дом, чтобы можно было привозить сюда детей и собираться семьями. Вот пять лет назад и отстроились на общие деньги. Красивый дом, уютный. «Сестра — дизайнер, сама здесь всё придумывала, а мы с братом спонсировали», — улыбнулся он. «А брат ваш чем занимается?» — поинтересовалась Женя. «Юсуф — бизнесмен. У него несколько автосалонов в Москве и Питере». «Так вот, откуда у вас такая дорогая машина?» «А я всё думала». Тамерлан улыбнулся. «Ты права, машину мне брат подарил. Вы, видимо, очень близки. У нас хорошая семья, и Зара, и Юсуф тебе обязательно понравятся». «Погоди, придёт весна, они привезут сюда детей. Вот тогда будет весело. Вы с Зарой наверняка найдёте общий язык». «Хотите меня со своей роднёй познакомить? А как же иначе?» Женя решила не развивать эту тему. Кажется, старший следователь вошёл в её жизнь надолго и основательно. «Поздно уже, Женя. Пойдём покажу тебе твою комнату и ванную. Выспишься, а завтра, если захочешь, осмотришь здесь всё как следует». На том мы порешили. Тамерлан проводил её на второй этаж, где Женя насчитала не менее пяти дверей — Дом, хоть и казался не очень большим, но был рассчитан на три семьи. Располагайся и не стесняйся. И не буду. Вот и молодчина. Спокойной ночи, Женя. Спокойной ночи, Тамерлан язвич. Он ушёл, а Женя, переодеваясь ко сну, осмотрелась. Наверное, это была спальня Зары и её мужа. По всему видно, что комната принадлежит человеку творческому. Женя не очень разбиралась в моде и интерьерах, но, кажется, предметы, наполнявшие это помещение, относились к стилю бога. Здесь царило буйство красок. Кровать украшала стёганые лоскутные покрывалы и целая гора разноцветных подушек. На полу тоже были разбросаны подушки размером побольше, но в том же стиле. Кремового цвета стены увешаны разнообразными панно и яркими плетёными то ли тарелками, то ли картинами. Плетёная же люстра со свешивающимися с неё длинными кистями украшала потолок. Детали интерьера можно было рассматривать часами. Но столько пространства здесь было густо заселено различными предметами. Забравшись в кровать и разглядывая комнату при тёплом свете ночника, Женя поняла, что, несмотря на изобилие декоративных элементов и яркость красок, всё здесь было на своём месте, создавая атмосферу уюта и гармонии. Жене стало интересно, как выглядит спальня следователя. Она не могла себе представить Тамерлана в такой обстановке, но ей самой здесь нравилось. Вот бы и свою квартиру превратить в такое уютное гнёздышко. Кажется, Тамерлан был прав. Они с его сестрой сумеют поладить. Погасив ночник, Женя устроилась поудобнее на мягкой кровати и, наконец-то, забыв обо всех ужасах, что поджидали ее в Семеновско-Отрадном, уснула здоровым сном младенца.